И что вам это дало? Наша территория была расширена от Лабрадора до Великих озер. Нам сохранили нашу религию, и мы остались католиками в папском подчинении. Мы сохранили наше французское гражданское право, а также земельное право и старую помещичьую систему. А вот уголовное право у нас английское, и члены совета, который нам управляет, назначаются Лондоном. И вы удовлетворены этим? Нет, но пока мы можем жить и трудиться. Ах, Гийом, Гийом, вижу, что разочаровал тебя. Но скажи мне, кого стоит больше бронить в нашей истории? Англию, которая всегда добивается того, чего хочет? Или Францию, которая нас бросила, ничего не сделала, чтобы помочь? И сохранить эти несколько арпанов снегов как выразился какой-то глупец. Вольтер — гениальный человек. Правда? Во всяком случае, я его не знаю. А ты знаешь, что после нашего поражения индейцы, оставшиеся верными Франции, сражались вплоть до июля 1766 года, чтобы изгнать завоевателей? Ужасная индейская война, стоившая море крови, прежде чем индейский император Пантиак согласился подписать мир с Оцвега с сэром Уильямом Джонсоном. Что ты знаешь о тех трагических событиях, мой друг Гийом? Признаюсь, ничего. Я был в другом конце света. А что случилось с Понтиаком? Три года спустя его убил наемник из Иллинойса. Его наняли американские купцы, которые были и остаются нашими врагами. До такой степени, что однажды решили осадить Квебек. И вот этим людям король Франции помог завоевать независимость. Смешно, не правда ли? Разве не Франклин, заискивавший перед Парижем, предложил план захвата новой Франции? А знаменитый Джордж Вашингтон разве не сражался против французских войск? во внутренних долинах, в то время как англичане со своим флотом осаждали Квебек. Это я знаю. Я помню, каких их наемники грабили, убивали, жгли наши дома. И никогда я не мог понять, почему мы помогали им. Если хочешь знать мое мнение, то Франция должна сделать попытку вернуть свои владения. К несчастью у нее нет такого желания. Если бы она этого хотела, то подписав Парижский договор, который в 1763 году положил конец Семилетней войне, она могла бы поменять нас на Гваделупу или Мартинику. Просто мы оказались менее интересными для метрополии. Так что отбрось свои надежды. Впрочем, впрочем, мы больше не пойдем на это. Я тебе уже сказал, что мы почувствовали вкус независимости. И не говорим мне, что у Англии нечего получиться. Мы вот только что говорили о Соединенных Штатах, а тебе не кажется, что мы слишком много говорим о политике? Мне бы хотелось послушать твою историю. Это очень долго и сложно, — ответил с улыбкой Тремен, пожал плечами. — А ты все-таки начни. «Во всяком случае, у нас есть время», — проговорил Миель, посмотрел в сторону двери, куда вошли всего трое. «Если не успеешь закончить твой рассказ, мы продолжим его за столом. Сегодня вечером ты мой гость, потому что я думаю, ты не знаешь Лондона». Как только я отсюда выйду, я постараюсь взять экипаж и отправиться в Кембридж, где меня ждут. Насколько я слышал, ты говорил только что, что у тебя есть здесь друзья? Ты противоречишь сам себе. Выслушай мою историю, и ты поймешь. Его рассказ занял около часа, хоть Тремин и старался быть кратким, но вскоре он обнаружил, что Франсуа, считавшийся самым большим болтуном в колледже, остался верен себе. Он прерывал рассказчика восклицаниями, вопросами, отступлениями, анекдотами и рассказами о семье Ньелей, поэтому Гийом частенько терял нить рассказа. Ньель замолчал лишь тогда, когда пошла речь о трагической истории и гибели на Найшафоти Агнес, супруги Тремена. Канадец ужаснулся, он перекрестился и позволил Гийому закончить свой рассказ, больше его не прерывая. После этого он еще молчал некоторое время, потом вздохнул и произнес.